и всех остальных, кто здесь останется. Джейкоба тоже мелькнула неожиданная мысль, хоть прежняя тоска по нему прошла и получила объяснение, что просто замечательно, он все еще мой друг. Тот, кто меня знает и принимает, такой, какая я есть, даже если я чудовище. Вспомнились слова, которыми он овещевал меня перед тем, как я на него накинулась. Ты же сама говорила, помнишь, что наши жизни неразрывно связаны, что мы семья, ты сказала, что мы с тобой должны быть вместе, и вот... Так оно и случилось. Как ты хотела? Но я хотела, не этого, не так. Я порылась в памяти далеких, расплывчатых человеческих воспоминаниях, самых невыносимых и тяжелых, которые я изо всех сил пыталась похоронить, о времени, когда Эдварда не было рядом. Точные слова не воспроизведу, но смысл сводился вот к чему. Хорошо бы Джейкоб был моим братом, чтобы любить друг друга без смущений и душевных терзаний, одной семьей. Кто же знал, что в уравнение придется вписывать дочку? И позже, в одной из наших с Джейкобом прощаний, когда я размышляла вслух, с кем он найдет свое счастье, кто наладит его жизнь после того, что я с ней сделала, кажется, я тогда пришла к выводу, что в любом случае эта девушка будет его недостойна. Я фыркнула, и Эдвард вопросительно взглянул на меня. Я только головой покачала, Да, я буду скучать по Джейкобу, однако этим проблема не исчерпывается. Приходилось ли Сэму, Джареду или Квиллу расставаться со своими возлюбленными, Эмили, Ким и Клэр, хоть на день? Как переживет Джейкоб разлуку с Ренесми, выдержит? Раздражение еще не выветрилось, поэтому я почувствовал легкое злорадство, что Ренесми окажется подальше от Джейкоба, а не от того, что ему будет больно. Она принадлежит Джейкобу. Как прикажете с этим мириться, если она и мне-то почти не принадлежит? Из кабинета спустился Карлайл с непонятным набором в руках, зачем-то портновский метр, весы. Джаспер стрелой подлетел ко мне, и все это одновременно, как по сигналу непонятному только мне. Даже Ли на берегу остановилась и присела в ожидании какой-то привычной процедуры, глядя через окно в комнату. «Шесть часов», — пояснил Эдвард. «И...» Мой взгляд остановился на Джейкобе, Розали и Ренесме. Они стояли в дверях, Ренесме у Розали на руках. Роуз настороженная, Джейкоб встревоженный. Ренесме прекрасная и беспокойная. — Пора измерять Нес... Э, Ренесме! — внес ясность Карлайл. — А и так каждый день. Четырежды в день рассеянно поправил Карлайл, жестом приглашая остальных к дивану. Ренесме, кажется, вздохнула. — Четырежды в день? Зачем? Она растет очень быстро. В полголоса отрывисто проговорил Эдвард. Одной рукой он сжимал мою, а другой обвил меня за талию, как будто в поисках опоры. Я не сводила глаз с Ренесми, поэтому не видела выражения его лица. А она выглядела отлично, совершенно здоровой. Кожа сияет, как подсвеченный алебастр. Щечки, лепестки роз. Какой изъян может таиться в этой ослепительной красоте? Какие опасности ее подстерегают, кроме собственной матери? Разве есть что-то еще? Разница между рожденным мной ребенком и девочкой, которую я увидела час назад, бросилась бы в глаза каждому. Разница между Ренесми нынешней и Ренесми час назад казалась едва ощутимой, на человеческий взгляд точно, но разница была. Тело чуть вытянулось, стало чуть тоньше, личика уже не такое круглое, а слегка овальное, кудряшки, падающие на плечи, успели отрасти миллиметра на полтора, девочка послушно вытянулась на руках у Розали чтобы Карлайлу было удобнее измерить длину тела, а потом окружность головы, записи он не делал, полагаясь на свою идеальную память. Ренесме хватило нескольких недель, чтобы из малюсенькой клетки превратиться в нормального младенца. Пару дней после появления на свет, и она уже скоро ходить начнет. Если и дальше такими темпами. Вампирский мозг считал со скоростью калькулятора. — Что же нам делать? — в ужасе прошептала я. Эдвард сжал меня крепче, моментально поняв, о чем я не знаю. Замедляется, выдавил Джейкоб сквозь стиснутые в тревоге зубы. Нужно как минимум еще несколько дней измерять, чтобы проследить тенденцию, Джейкоб. Пока ничего не обещаю. Вчера она выросла на 5 сантиметров, сегодня меньше. На 8 сотых сантиметра, если я правильно меряю, тихо произнес Карлайл. Да уж, док, мерите правильно. Чуть ли не с угрозой велел Джейкоб. Розали пригласила. «Стараюсь, ты же знаешь», — заверил Карлайл. Джейкоб вздохнул. а больше просить не могу». Меня снова охватило раздражение. Джейкоб мало того, что крадет мои слова, так еще и переворачивает. Рене Смит тоже занервничала. Начала извиваться, а потом властно протянула руку к Розали,